если когда-нибудь решишь покинуть Недерфилд, ты видел в этом рот панигирика себе, высокой похвалы. Но что столь уж достойного в сумасбродной поспешности, которая помешает завершить необходимые дела и не принесет пользы ни тебе, ни кому-либо еще? «Право, это уже слишком», — вскричал Бингли. «Помнить вечером весь вздор, сказанный утром, тем не менее, клянусь честью, я верил, что говорил о себе правду, и верю в это сейчас».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 «Надеюсь», — сказала она на следующий день, прогуливаясь с ним по саду, — «когда произойдет столь желанное событие, вы намекнете своей дорожайшей теще, насколько ее украсит молчание, а если вам это удастся, прошу, излечите своих младших невесток от привычки гоняться за офицерами. И если мне дозволено коснуться столь деликатной темы, попытайтесь побороть присущее даме вашего сердца маленькое нечто, граничащее самомнением и наглостью» у вас есть еще какие нибудь советы которые обеспечат мне семейное счастье о да непременно повесьте портреты вашего дядюшки филипса и тетушки филиппс в портретной галерее Пемберли. поместить их рядом с вашим двоюродным дедом судьей они ведь принадлежат к одной профессии хотя и не к одному кругу но ну, а портрета своей элизабет вам лучше не заказывать какой художник сумеет вас дать должное этим чудным глазам да уловить их выражение было бы нелегко